Глава пятнадцатая Пришлось провести Ирдану экскурсию по замку семьи Монг. Портретную галерею посетили само собой. Выслушала, что я совсем не похожа на своих предков. Хотя это не так. Фамильные черты во мне явно прослеживаются, просто сейчас все исказил малиновый цвет волос. Особый интерес у дракона вызвали неживые слуги. Те, которые занимались черновой работой, не требующей особых умственных усилий. Но не стоит думать, что в замке Монка всё делают лишь зомби. Обычные прислуги у нас тоже хватало. В основном в жилой части и на кухне. Эдгара мы отыскали. Он прятался от всех в башне. Перетащил туда из библиотеки стопку книг и устроил гнездо. Удивился нам, но почему-то совсем не обрадовался. «Эх ты! Вот какая же ты!» Ткнул он в мою сторону указательным пальцем. Я от такой милой феечки подобного коварства не ожидал. Это было обидно. Примерно как мне, когда я целый день в пустую прождала тебя в храме для развода. Иронично поинтересовалась я. Ирден хмыкнул и выразительно поднял бровь. Эдгар открыл рот, чтобы ответить, но передумал. Вздохнул укоризненно и сообщил. «Орки изучают территорию вокруг замка. Облазили все кусты и овраги. Если понадобятся, они где-то там». и он махнул рукой в сторону окна. «А ты чего тут сидишь? В Клайдберрис не собираешься?» — спросил брата Ерден. «Мама родительской воли оборотом не заблокировала», — скривился Эдгар. «Я вне себя от злости. Считал, что по отношению к взрослому, совершеннолетнему дракону, такое уже не работает. Последний раз она подобное себе позволяла, когда мне было четырнадцать лет». «Это когда ты вскрыл папин винный подвал, напился, перекинулся и летал над людскими селениями с воплями, что ты чайка?» Идва сдерживая смех, поинтересовался Ирден. Я вытаращилась на дивере и рассмеялась в голос. «И ничего смешного. Немного не рассчитал силы. С любым может случиться». Ничуть не устыдился прохиндей, но всё же фыркнул слегка с конфуженом. «Тут я с ним согласилась». «Факт с любым может, особенно если с гномами свяжешься». Эдгар хоть и орал про чайку, но по-настоящему ею не стал. А некоторые девицы потом у натуральных фей превращаются. Так что не мне осуждать кого бы то ни было. «А вообще в Клайдберрис хочешь?» — перевела я тему. «Я могу открыть тебе переход. Чуть позднее, как восстановлю силы». «Нет. Тут интересно я, впервые в логове магов смерти». Жутко, но есть в этом что-то. Феечка, ты, конечно, злюка, и вообще не по-фейски себя ведёшь. Теперь, кстати, понятно, почему. Ты из некромантов. Но я погощу здесь подольше. Братья у тебя ещё хуже, чем я. Занятные человеки. Они успели ободрать мой хвост до того, как мама мне оборот заблокировала. Как только исхитрились. До сих пор не понял, как я их упустила из виду. Ну давайте о вас поговорим. Вы почему ушли от амазонок и всё бросили? А как же надежды королевы, что вы поможете им?» Они на светлую фею очень рассчитывали. «Да так, пришлось оказаться тут. Пока что там решают проблемы без нас. Мы там нашли кое-что, с чем справиться могут только маги с смертью. Моя мама и дедушка разберутся с некромантскими проблемами, а ваша мама со всем остальным. Позднее основаны вещью амазонок». Признаваться, что нас выдворили принудительно, то есть с нами поступили так же, как мы до этого с Эдгаром, и орками не хотелось. «Мы навестим», — невозмутимо поправил меня Ирдан. Объяснять брату, почему мы находимся тут, он тоже не стал. Наверное, по тем же причинам. Неловко. Есть у нас с драконом всё же что-то общее. «А вы чего за ручки держитесь? Из-за амазонок так привязали себя друг к другу». Кивнул Эдгар на наши руки. «Чтобы всё же не умыкнули в чей-то гарем?» «За руки мы с мужем не держались, но, вероятно, эта специфическая магия драконии не видна только мне». «Что-то вроде того. Очень уж амазонки непредсказуемы со своими традициями». Уклончиво ответила я. «Это да. Мне пришлось там нелегко». Хмыкнул Эдгар и потёр шею, на которой всё ещё красовался знак принадлежности. Кстати. снимешь». Я не видела причин не выполнить просьбу, шагнула вперёд и действительно хотела снять ошейник. «Подожди, братец», — придержал меня за руку Ерден. «У нас с амазонками ещё не всё закончено. Пусть пока побудут и у тебя, и у меня. Клара, оставь пока. И у орков тоже пусть остаётся. Думается, нам ещё придётся вернуться, чтобы на этот счёт не думала мама». Вскоре мы ушли от ворчливого Эдгара, который совсем не горел желанием общаться, да ещё и расстроился, что остаётся ошейник. Надо же, я думала, он всегда эдакий благодушный шалопай. Но нет, когда ему нет необходимости играть на публику, он оказывается довольно занудный. Либо же на него так влияет невозможность перекинуться в звериную ипостась. Чем займёмся? Спросил Ирден, когда мы всё обошли, и я провела ему полную экскурсию по замку и двору. «Полагаю, тебе нужна одежда. Наш багаж остался у амазонок, а тут ничего подходящего нет. Так что или идём грабить шкаф Леандра, там может оказаться что-то твоего размера. Ну и я подгоню волшебством. Или отправляемся в Бериус в мой салон». «Зачем нам в твой салон? У меня есть свой дом, моя одежда в нём. Потом можем...» «Полагаю, потом мы отправимся в степь. Задумчиво перебила я, глядя в окно. Там, в отдалении, трое моих хорков слушали, что им рассказывает зараза. Горгулья была укутана в шерстяную шаль, которую мои братцы умыкнули для неё у мамы. И вряд ли она обрадуется, насколько помню, это любимая её шаль. Видимо, у них с заразой вкусы сходятся. Лысая, по моей вине, нечесть оказалась не готова к столь радикальной смене места обитания. Всё же в Клайдберисе очень тёплый и мягкий климат. а уже в зачарованном месте, где обитают амазонки, даже воздух горячий. И вдруг мы перепрыгнули оттуда в Истарин, где и летом не бывает сильной жары, а зимой вообще снега и морозы. Надо горгулье найти мои детские шерстяные и меховые вещички. Немного переделаю их волшебной палочкой. Не хотелось бы, чтобы моя питомица простыла. Почувствовав мой взгляд, нечисть встрепенулась, нашла меня глазами и помахала лапкой. Я помахала в ответ и жестом поманила всю компанию в дом. Пора обедать и решать, что делать дальше. Но сначала одежда. «Зараза, пойдём, я выдам тебе свитер». С порога обратилась я к горгулье, стоило им всем войти в холл. Мы с Ирданом уже спустились туда и поджидали. «Не хочу, свитер. Я за девочка». «А сопли хочешь?» — спросила я. Гаргульяш подавилась следующей фразой, которую собралась произнести. мини сопли. Не хочу. чего, Лалочка». «Тогда пойдем искать свитерок и штанишки. И меховую одежду». «Меховую? Мне? Я буду мохнатая?» На морде нечисти нарисовалось совершенно неописуемое выражение. Она ошарашенно смотрела на Ирдена. Тот кивнул. Тогда она перевела взгляд на державшего ее жана Луи. словно не веря в сам факт того, что я предложила горгулье натянуть на себя мех. Зараза у нас холода. Сестра права. У тебя платьишко очень красивое, но уже сейчас ты в нем замерзла. И тебе пришлось в шаль укутывать. А к вечеру, как солнце спрячется, станет прохладнее. Ещё прохладнее. Огорчилась-то. Да без куртки или шерстяного пиджака не походишь. Вот увидишь, Клара тоже оденется теплее. хотя она местная и привычная к этому климату. «А ты теплолюбивая, нежная девочка. Надо, свитерок. Будет очень обидно, если ты простынешь». «Но я за Голгулья. Я за лиликтовая. «А у Реликтовых не бывает насморка и кашля?» — с исследовательским интересом спросил Леандр. Мой средний брат ревниво наблюдал за тем, как зацапал смешную гостью Жан-Луи. Пока не отбирал, но, думаю, скоро его терпение закончится и горгулью будут тягать с рук на руки. Это если папа её у них обоих не отнимет. Видела я его взгляд, когда мы сюда все перенеслись. Нечисть насупилась. Зачем-то выпростала из-под шали одну заднюю лапу, вытянула её вперёд и растопырила пальчики. Пошевелила ими, вздохнула. Мы все молчали, не мешая ей принимать неизбежное. И в этот момент чихнул и шмыгнул носом джерзок. «Тивози, ёеньки, сёпли!» — грустно спросила моя питомица. Парень смущённо улыбнулся и пожал плечами. «Ляднюсь! Согласное, на меховое и сельстяное. Но и чтобы красиво. И пусть будут видны браслетики. Лети ко мне, я покажу свою комнату и поищем тёплую одежду». С улыбкой протянула я к ней руки. «Сюма, сёсля?» — возмутилась она. Мези здесь замелзну. хи меня!» — скомандовала она моему брату. Я отнесу. Как я и предполагала, Леандр не утерпел и забрал с рук Жанна Луи смешную гостью. «Вождь, у нас вопросы». Мрачно вклинился в беседу Валилек. Ширкук остался у амазонок. Демадрол отправлен мною к шаману. Не дожидаясь вопросов, ответила я. «Вождь, так нельзя. Мы твоя охрана, мы орки». Он хмуро глянул на Ирдена. «Я отвечаю за всё племя», — ответила невозмутимо. «Даже за тех его членов, которые при мне в других краях. Мои орки должны размножаться. Вы должны пополнить племя детьми. До тех пор я не разрешаю вам становиться бесплодными». У орков лица вытянулись. Такого ответа они явно не ожидали. И не только они. Мои братцы фыркнули с мешками, а Ирден хмыкнул. не лослаивайте зелененькие я вам потом все расскажу. чего у амазонник было на уклать плавам вы сначала должны ладить маленьких стласненьких, классненьких зелененьких халтяп с туським потли или они будут моими позями кем кем не понял леандр позями это что пожами догадалась я по смыслу зараза ты горгулья а не королева зачем тебе пожи «Плюс это так», — пожала она плечиками. Замерла вдруг, скорчила страшную мордочку и громко чихнула. «Будь здоров, сказал ей вежливо Жан-Луи. «Бузитьки», — ошарашенно вытаращилась она. «У меня сейчас натянутся сопли. Клала немедленно, неси меня утеплять». В следующий час мы бурно развлекались, создавая теплый гардероб для горгулии из моих детских вещей. Впрочем, не только моих. Жан-Луи, как самый юный член нашей компании, тоже принял участие, пожертвовав кое-что, из чего давным-давно вырос, но что завалялось в его гардеробной. Кстати, недосмотр прислуги. Надо сказать папе, что зомби не всегда справляются со своими обязанностями и не мешало бы увеличить штат живой прислуги. Было весело. Мы нахохотались до слёз, пока заразворчала, страдала, бурчала или валяла дурака в вещах, слишком тёплых для неё. обитавшие всю жизнь в мягком климате. Ну а что ещё делать, если нас от амазонок выгнали? В серьёзных событиях участвовать не дают. Еды пока тоже не дают. Кухня оказалась в шоке от внезапного наплыва гостей столь разных раз, А учитывая, что понаехавшие драконы и орки гады, простите, мужики, прожорливые, то и мясных блюд пришлось готовить в разы больше, чем в обычное время. Наконец гардероб для нечисти был создан. Несколько кардиганов с высоким горлом, удобными рукавами, пуговицами по пузику и с разрезами для крыльев на спине. Тёплые штанишки с дыркой для хвоста. Тут, правда, возникла заминка. Зараза села, взяла свой хвостик в лапы и задумчиво на него уставилась. «Что не так, лапушка?» — спросил её ирдан «Хвость. А если замерзнет? Сделать отдельный чехол? На завязочках». Гаргулья всерьёз об этом размышляла перед зеркалом, поворачиваясь к нему то передом, то задом. «Да ну не...» — протянула она наконец. Тего я клылатая кайбасясь, то Не хочу в чехол. Было очень трудно не смеяться, потому что воображение упорно рисовало крылатую колбасу в виде горгульи, засунутой в чехол. Судя по дёргающимся губам моих братьев, орков и дракона, ним ни одной». Но свитера свитерами, а пламенной любовью зараза воспылала к меховой шубейке, которую я и сотворила из своего детского полушубка. Внутри белый стриженый овечий мех, а сверху изумрудного цвета парча. Воротник, стоечка, манжеты, золотые пуговицы. Это была любовь с первого взгляда и с первой примерки, ещё в нормальном человеческом размере. А уж когда я подогнала всё для неё... Разрезы для крыльев, застёжка на позе, расклёшенные полы, прикрывающие толстую попу. На обед Гаргулья всерьёз собралась идти именно в этом наряде. И лишь наше уверение, что сейчас ей будет жарко, остановили заразу. Но она так сильно расстроилась, что пришлось срочно сделать ей ещё одну меховую одежку жилет. На позе он прихватывался всего на одну пуговку. был не длинный, а достаточно свободная пройма для рукавов и разреза для крыльев делали его уютным, но не слишком тёплым. В столовую нечисть, одетая в этот меховой жилет и пышные панталончики из шерстяного сукна, отправилась своим ходом. Точнее, ходом поочерёдно всех мужчин. Ей так хотелось продемонстрировать свои новые наряды, что она прокатилась и на плече ирдана и на шее Леандра, и на голове Джерзога. Этому молодому урку она испытывала особенную слабость ещё со времён их фееричного знакомства и забега по Бериусу. «Дамы», — приветливо кивнул папа, когда мы зашли в столовую. «Клара, детка, сядешь рядом со мной на мамино место. Я соскучился». «Зараза», — перевёл он взгляд на нечисть. «Тебе очень идут Миха. Приглашаю тебя за стол. Садись рядом с Кларисой». Собрались к ужину и все гости и оставшиеся члены семьи Монг. Кроме заразы и меня, остальные расселись кто куда. Орки здесь уже трапезничали, им особого приглашения не требовалось. Папа проявил дипломатичность и позволил простым степнякам и моим телохранителям есть с аристократами за одним столом. Вероятно, пока не определился, как воспринимать членов племени, где вождём стала его дочь. А Ирден просто с мягкой улыбкой, но с твёрдыми намерениями сел между мной и горгульей. Нечисть, конечно же, не возражала. А мне было всё равно. Мои братцы фыркнули, потолкались, отпихивая друг друга, чтобы сесть рядом с ней. Так как уступать никто не хотел, то они бросили жеребий на монетки. Выиграл Леандр. Он и сел по другую лапу от звезды компании. Впрочем, Жану Луи это не помешало. Он активно пытался ухаживать за ней, подкладывая в тарелку вкусные куски. Эдгар был на удивление молчалив и тих, за место за столом не боролся. Где было свободно, там и сел. Впрочем, эта молчаливость не мешала ему поглощать еду во впечатляющем количестве. Это у них всё же семейное. Что Ирден, что Эдгар, что Риат и Летиция — те ещё голодные драконы. «Ох, над ну, эти чего у меня семейка чудесная!» В какой-то момент зараза сложила лапки от умиления. «И мазынёк у нас лапускать и суетитая». И блатики-некламантики милые. Еёенькие вы тоже нитево, холосые. Сластненькие такие, бойсые. Я вас в обиду не дам, не бойтесь. Папа-то адолт, ты мне нлавишься. Классивый мусин, импозантный. Я тебя тоже люблю, зараза. Перегнувшись через Ирдана, улыбнулась я ей. Ой, ну вось там ты там, моя феечка, поэтому самая Люция. Папа с улыбкой отвесил благодарный кивок нечисти, а потом, посматривая на нас, вовлёк в застольную непритязательную беседу. Обсуждать дела за едой не принято. Поэтому, хотя все понимали, что нужно продолжить выяснение ситуации с амазонками, но откладывали это. Вот за десертом, перейдя к чаю, кофе и ликёрам, мы и вернулись к вопросу амазона, корочего племени и всего происходящего. «Клара, дорогая, я бы хотела отправиться с тобой в степь. Когда вы все туда пойдёте?» — обратился ко мне папа. «Зачем?» — спросила я. «И мы хотим коркам, мы тоже пойдём!» — хором воскликнули Жан-Луи и Леандр. «Кто это все?» — вынырнул из задумчивости Эдгар. «Я оттуда больше ни ногой, ни крылом». «Вождь!» — многозначительный и веско обронил за всех орков базиток. «Завтра!» За меня ответила зараза и засунула в рот целый эклер, утрамбовывая пальчиками то, что не вмещалось, а победив зачавкала. «Принято. Соберу сумку», — принял ответ папа. А я даже не удивилась. «Это типичная некроманская история. Папа и мои братья собираются отправиться куда-нибудь, уточняют, ждут конкретный ответ, получают его и всё. Собирают свои страшные сумки с кучей ритуальных предметов. Зараза же, кажется, уже получила репутацию вполне основательной особы и моей верной напарницы. Похоже, после их обширной и долгой переписки её статус моего секретаря и помощницы закрепился и лишних пояснений не требует. «Зараза, а почему именно завтра?» — уточнила я. «Я планировала задержаться чуть дольше тут». «Не -е -е, Клалочка, нас там зиёеньки издут». «Ой!» — вдруг подскочила она на стуле. «А как же моя каменюка? Бузитьки мои! Я забыла свою каменюку!» «Не надо написать маме Антели и дедуське Хенлику. Пусть мне её передадут сюда». Я сначала непонимающе моргнула, про какую ещё каменюку она говорит, а потом вспомнила древнюю статую горгульи, которую она притащила ко мне в комнату. Посмотрев на Ирдена, я выразительно подняла брови. «Зараза не успокоится, пока не получит назад свою добычу». «Нюанс в том, что мы тут, добыча там». Но вместо него стал задавать вопросы Леандр. Я его в своё время просила найти как можно больше информации про горгулий И сейчас он каким-то десятым чувством догадался, что это может быть нечто интересное. А когда Ерден ему на словах описал, как выглядит статуя и в каком она состоянии, Леандр вскочил из-за стола, позабыв о правилах приличия. «Зараза, срочно бежим в библиотеку!» «Я покажу тебе книгу, скажешь мне, так ли выглядит твоя каменюка?» «Леандр?» — сдержанно, но многозначительно спросил папа. Жан-Луи ничего не спрашивал, он просто быстро запихивал в рот последние кусочки своего десерта, чтобы отправиться в библиотеку с братом и заразой. Я пока не могу утверждать, но кажется, это вымерший несколько сотен лет назад вид горгулей. Почти как наша зараза, но немного иная ветвь. Заразы из карликовых, декоративных и домашних. а тот горгул по описанию из среднеразмерных охранных». «Охранных? Это как? Что они охраняли?» «Не поняла я. Полагаю, всех, кто их нанимал и держал в своих жилищах». «Вы ещё и настоящую горгулью там успели найти», — обиделся вдруг Эдгар. «А в степь я с вами всё равно не пойду». «Да не настоящую. Я занятюйла в каменюки зызнем. Но бизим скалея». «Воодушевилась зараза». «Вождь, мы пойдём в степь. Завтра?» Вдруг негромко вернул тему к первоначальной джерзок. «Ах да, зараза, почему завтра-то?» Вспомнила я, с чего начался разговор. «Ну как же? А подолки для племени? Войсть, не может плететь с пустыми луками?» Полупала она глазищами. «Не могу?» — уныло спросила я своих трёх «Вождь может всё», — улыбнулся Валилек. Но племени будет приятно, если вождь придёт с дарами. Продемонстрировал клыкастую улыбку Базиток. Мне оставалось только грустно взглянуть на Ирдана. Мы с ним скованы магической цепью. Без него я не смогу отправиться покупать подарки членам племени. Рассказывайте, сколько в племени народу. Стариков, женщин, детей. Понял мою печаль дракон и стал уточнять информацию. Надо ведь понять, сколько и чего нужно приобрести. А ведь есть ещё и шаман, через которого племя и я общаемся с духами предков. Мои братья Гаргуль и папа уже ушли. А мы всё сидели и беседовали. Эдгар сначала вставлял реплики, но потом тоже тихонько сбежал. Корком он не был намерен снова отправляться, кажется, опасался, что его бывшая невеста, сестра прежнего вождя, может иметь на него вполне определённые планы. Ведь женат нам мне в итоге оказался не Эдгар, а Ирден.